Глава вторая. О пользе молчания. Под приличным дирижаблем полковник Ходл подразумевал тот, что не теряет болтов прямо в воздухе. Увы, выяснила это Хизер уже в порту, и отступать было поздно. Поднявшись по узкой скрипучей лесенке, Хизер заняла место в кресле. Когда-то пронзительно-малиновый дешевый вельвет обивки выцвел, покрывшись на подлокотниках глянцевыми залысинами. Брезгливо поддернув рукава щегольского рединкота, Хизер повернулась к окну. За бортом гондолы текла пестрая река пассажиров, сквозь которую прорывались носильщики с тележками, энергичные и маневренные, как паровые ботики. «Добрый день! И в какой то веки он действительно добрый!» Хизер повернулась. Молодой брюнет, яростно нафабренными усиками приподнял котелок, опустился на соседнее место и тут же придвинулся поближе. На хизер рухнуло облако аромата почули, плотное, как дым из фабричной трубы. Что делает столь очаровательное создание в чреве этого издыхающего чудовища? Брюнет очертил широким жестом пространство гондолы. Настроение у Хизер было паршивое. Необходимость на целых полгода оставить процветающий гвинет, сменив его на убогую каледонию, не радовала само по себе. А если прибавить к этому учительское жалование вместо Егерского и провинциальных преподавателей вместо ребят из Том-Кэта, больше всего Хизер хотелось размахнуться и от души кого-нибудь пнуть. Может быть, Ходла, может быть, Карингтона а может быть и себя. Создание, обитающее в чреве чудовище. Какой своеобразный комплимент. Хизра кинула собеседника холодным медленным взглядом. Брюнет растерянно моргнул, задумался и залился краской. Простите, я не имел в виду ничего подобного. Ничего страшного. Как говорила моя матушка, любые слова можно истолковать превратно. Молчание в этом плане значительно безопаснее. Нервно дернув глянцевым черным усом, брюнет отодвинулся подальше и вытащил из кармана Камелот Дейли Ньюс. Удовлетворенно улыбнувшись развернувшемуся перед газетному полотну, хизер откинулась на спинку дивана. Стены гондулы уже мелко вибрировали, воздух наполнился тихим басовитым гулом, словно жужжал рой озабоченных шмелей. Дирижабль, корона Британии, медленно, но верно отрывался от земли. Покатилось назад и вниз серое бетонное полотно. Мелькнула и пропала фигурка служащего в островерхом шлеме, вскинувшего в победном жесте ярко-желтый флажок. Дирижабль, плавно покачиваясь, устремился вверх, и закопченные здания промышленных кварталов начали уменьшаться, превращаясь в плохо раскрашенные кубики увенчанные бурыми гребнями крыш. Потом крыши кончились, и под деревянным брюхом гондолы проплыли гигантские каменные блоки защитной стены. Густо поросшие мхом из окна они казались аккуратно установленными друг на друга бархатными детскими кубиками. Вздохнув, Хизер вытянула ноги и прикрыла глаза. Впереди было четыре часа невыразимой скуки, и бесконечного благоухания почули. Но хоть драконы дирижаблю не угрожают, с того момента, как появились модели класса «Клауд-Шип», столкновения с драконами стали исключительной редкостью. Тяжелые неповоротливые драконы просто не поднимались до нужной высоты, а если каким-то чудом и поднимались, так им же хуже. В тех слоях атмосферы, по которым плыли дирижабли «Клауд-Шип», было довольно холодно. Люди решали эту проблему империтовыми обогревателями и шерстяными пледами. А вот хладнокровным ящерам приходилось туго. Да и в целом климат Англии им подходил мало. Если бы не активная разработка империтовых месторождений, они ни за что не покинули бы жаркую комфортную Африку. Но соблазн был слишком силен. Кристаллы империта служили основой жизнедеятельности драконов. Накопленная в них магия — позволяло чудовищной туши без особых усилий подниматься в воздух, преодолевая нешуточные расстояния. Да и поразительное причуда эволюции — высокотемпературное огненное дыхание — была бы без магии невозможно Драконы поедали кристаллы, как куры — мелкие камешки, и тоже с немалой пользой для организма. В богатых месторождениях Африки встречались выходы империтовых жил на поверхность, и ящеры тысячелетиями паслись там, поддерживая в организме достаточный уровень магии. Ни к людям, ни к прочим приматам гигантские хищники не проявляли никакого интереса, так же, как тигры не проявляют интереса к мышам. Но в XIV веке Гумберт Эльзасский открыл три главных принципа магодинамики. А через сто лет был изобретен первый империтовый двигатель. Когда империт начали использовать не только для изготовления редких и крайне неэффективных волшебных палочек, а в промышленных масштабах, драконы смекнули, что к чему. Зачем месяцами бродить по обедневшим, давно объеденным пустырям в поисках крохотного, завалявшегося кристаллика, если можно разорить склад, и обеспечить себя магией на год вперед. Поначалу они атаковали только африканские империтовые шахты. Потом, проследовав за груженными кораблями, открыли для себя Англию. И оказалось, что с мая по сентябрь гигантские ящеры чувствуют себя на Туманном Альбионе как дома. Драконы охотились на лошадей и коров, устраивали брачные танцы на уладских пустошах, Испаривались в мутных водах Темзы. Потребовалось целых пять лет, чтобы парламент признал проблему. И более 50, чтобы возвести вокруг городов защитные стены и обучить специалистов. Но теперь егеря Ее Величества довольно успешно сдерживали нашествие драконов на английские земли. За весьма умеренную плату, разумеется. И демонстрировали исключительную профессиональную сноровку в саваннах и джунглях далекой Африки за более значимое вознаграждение. Может быть, стоило все-таки заключить контракт с трансафриканской? Вряд ли они так уж сильно упирают на дисциплину и субординацию. Чем дальше Дирижабль улетал от теплого, комфортного, цивилизованного Гвиннадда, тем сильнее Хизер сомневалась в правильности принятого решения. С другой стороны, менять его было поздно. Хизер согласилась поработать учительницей в этой затрапезной академии. А значит, Хизер сделает, что обещала. Приземление вышло жестким. Пронзительные порывы северного ветра трепали старый дирижабль, как щенок-тряпку. И Хизер даже через стены гондолы слышала, как гудят перегроженные крепления. Перед самой посадкой штатный аэромаг все-таки врубил защиту, и на несколько минут дирижабль окутала голубоватое сияние. Болтанка прекратилась, но рулевой не успел компенсировать крен, и гондола криво ударилась о землю, подпрыгнула и снова ударилась. Потемневшее от времени дерево печально затрещало. Как только дирижабль плотно установился на площадке, брюнет торопливо кивнул Хизер и устремился к выходу. То ли беднягу одолел приступ морской болезни, то ли он мстил за неудавшийся флирт. А может быть и то, и другое. Хмыкнув Хизер потянула за ротанговые ручки, сдернув свой саквояж с багажной полки. Внутри печально звякнули склянки с духами. «Разрешите вам помочь?» Справа тут же возник рослый седоусый мужчина в форме воздушной королевской флотилии. «Нет, благодарю. Там только косметика и бельё. Не люблю сдавать хрупкие вещи в багаж». А ещё в саквояже лежал огневой жезл. Но об этом Хизер предпочитала не распространяться. Благодушно разведя руками, отставной аэронафт отступил в сторону, пропуская Хизер вперёд. «Разумный подход. Я тоже никогда не сдаю ценные вещи в багаж». Эти безголовые олухи, если не потеряют, то разобьют. Истинно так, господин майор, истинно так. Подхватив саквояж, Хизер вышла из теплой гондулы на платформу. И тут же попала в объятие влажного, холодного ветра. Придерживая рукой шляпу, она оглянулась в поисках носильщика. «Госпожа Деверли!» — донесся до Хизер хорошо поставленный язычный голос. «Госпожа Деверли!» Привстав на цыпочки, Хизер попыталась отыскать источник звука, но не увидела ничего, кроме пестрой мешанины из женских шляпок, щедро разбавленных черными пятнами цилиндров. В этой мешанине, как изюм в булке, поронзительно синели форменные островерхие шлемы, служащих воздушного порта. Осознав всю бесплодность попыток, Хизер спустилась с платформы и просто пошла на звук, расталкивая, локтями толпу. С боем, прорвавшись к выходу, она обнаружила тщедушного человечка в широкой, не по размеру крылатке. Ветер безжалостно заворачивал плюшевую пелерину, и человечек нелепо вскидывал руки с зажатой в них картонкой, закрывая лицо от хлестких ударов. На картонке было написано «Хизер Деверли». «И я тут». Вежливо улыбнулась Хизер и тут же отпрыгнула, оглушенное акустическим ударом. Человечек в пелерине трубным глазом взревел очередное «Госпожа дэверли и только потом обернулся, подслеповато моргая круглыми, как у морской свинки, глазками. «О, это вы! Добро пожаловать в Ковингтон! Я ваш коллега, Алоис Прюит, преподаю драконологию!» Человечек протянул хизер желтоватую сухую ладонь где ваш багаж?» «Все еще в дирижабле». «Эй, любезный!» Хизер ухватила за рукав пробегающего мимо носильщика. «Вот билет. Заберите с короны Британии мои чемоданы и доставьте к...» Она повернулась к Прюитту. «К выходу на Пелхэм-стрит. Там нас ожидает экипаж». Взмахнув крыльями пелерины, Прюитт устремился вперед, ловко лавируя в толпе. Тяжело вздохнув, Хизер последовала за ним. Забрать у дамы саквояж господин Прюит так и не догадался. Обещанный экипаж оказался тележкой для горничных, крохотной и неудобной, как собачья будка. Пока грузчик натужно пыхтя впихивал чемоданы в узенькую багажную корзину, Хизер осторожно поднялась в коляску, с трудом балансируя на крохотном пятачке пола. «Спиной к лошади, госпожа дэверли Спиной к лошади!» Трубно взревел Прюит, поддергивая полы крылатки. Лицом к лошади сажусь я. О да, конечно. Вымученно улыбнулась Хизер, опускаясь на жесткое сиденье. Под лавкой что-то звякнуло, и под ноги Хизер выкатилась, кокетливо подпрыгивая пустая бутылка. Охнув, Прюит подхватил ее и торопливым жестом закинул обратно. Простите, это... это... Это, наверное, сторожа. Я одолжил ему экипаж на прошлой неделе. О, да, конечно. Покладисто согласилась хизар Сторожа, известный своим пристрастием к алкоголю. Именно. Прюет опустился на лавку и завозился, расправляя вокруг тощего тельца обильные складки крылатки. Я думаю, это связано с профессией. Все эти ночные обходы, и в дождь, и в снег, и в бурю... «Совершенно с вами согласна. В некоторых профессиях без алкоголя не обойтись. Как в хирургическом зале без эфира». «Совершенно с вами согласен, госпожа Деверли», — с облегчением закивал приуит «К сожалению, наш ректор придерживается других взглядов. Господин Вильсон категорически не одобряет употребление алкоголя на территории академии и в целом не поощряет распущенности». Горестно, шмыгнув носом, П качнул вожжами, и толстенькая каураяя лошадка вскинув голову, бодро потрусила вперёд.